Глава 16. Отбросы. Попросив Тегель набросать карту точек соприкосновения двенадцатой и тринадцатой сфер, Никита засобирался назад. Всё-таки день не бесконечный, и следующими этапами его плана он займётся уже завтра. Потом их с Захарией ждал очередной забег по подземным коридорам. И вот впереди наконец-то забрезжил свет выхода на свежий воздух. Вот только в первом зале почему-то уже никого не было, хотя до конца официального рабочего дня Оставалось ещё не меньше 10 минут. Тебе не кажется это странным? Эльф замер на месте, а потом на всякий случай пробежался по местам, где обычно работали ребята из их отряда. И не зря. На месте расщелины Мехведей оказались не только следы их работы и сложенные из камней пирамиды общественного туалета, но и неприметная запись, видимо, оставленная специально для подзадержавшихся товарищей. За нами пришли, прочитал Никита и нахмурился. Кажется, наверху нас будут ждать гости и неприятности. Прекратить работу раньше времени, на такое способны только бароны, задумалась Си. Кажется, твоя хитрость с одалживанием эктоплазмы всё-таки не сработала, и тобой заинтересовались на самом верху. И всё же, как минимум пару недель она мне выиграла, возразил Никита. Ну а то, что в неё прямо все вокруг поверят, я и не надеялся. Всё-таки я с тобой уже не первый день и хорошо выучил урок, что ни один план никогда не работает на все 100%. Парень как будто почувствовал улыбку древней книги, и на душе стало немного легче. Оставалось решить, что делать дальше: подняться и проверить, что именно их ждёт наверху, или же сразу уходить в бега. И если бы не артефакты эльфов, которые помогали баронам выслеживать других пленных и обещали сделать жизнь Никиты невыносимой, он бы точно выбрал второй вариант. Но увы, они были, и поэтому парень до последнего собирался притворяться обычным человеком. Идём наверх. Постараемся объясниться, до драки доводим лишь в самом крайнем случае. Принялся инструктировать эльфа Никита. И лучше делаем это только по моей команде. Умирать в бою? Да за кого ты меня принимаешь? даже немного обиделся Захария. Особенно теперь, когда в форме призрака меня ни одна темница не удержит. Под конец эльф немного сбился. видимо, вспомнив о висящем на нём стальном ошейнике, но постарался не выдать пробежавшую по телу дрожь. Они вместе с Никитой дошли до деревянной платформы лифта и, как будто ничего не подозревая, подали сигнал о своём возвращении. Через пару секунд мощный деревянный ворот заскрипел, и площадка пошла вверх. Кстати, одно это уже могло намекнуть о том, что что-то пошло не так. Обычно орки, отвечающие за движение лифтов, не спешили поднимать закончившей с работой группы. важного, держимая паузы в несколько минут. А тут почти сразу. Никите даже захотелось поскорее узнать, кто же это тут всех настолько вдохновил духом усердия. И вот, когда он поднялся выше уровня шахты, первым, что его встретило, оказались суровые серые глаза. Парень сразу же узнал того молодого эльфа-барона, который во время нападения сектантов первым пришёл в себя и принялся раздавать приказы. Ну, привет, человек. Эльф поднял указательный палец, приказывая оркам заблокировать платформу. Я ждал тебя. Кажется, пришло нам время поговорить. Да, конечно, что-то случилось? Никита постарался не выдавать себя раньше времени. В то же время его взгляд окинул толпу других пленных, в том числе и из его отряда, стоящих в стороне и не смеющих поднять глаз. А ведь эльф пришёл сюда один. Но при этом никто из обитателей барака даже не подумал, хоть как-то воспротивиться его воле. Даже самые буйные Знаешь, молодой барон преигнорировал слова парня, будто их и не было. Когда дядя попросил меня приглядывать за пленником рода и даже намекнул, что это поможет мне вернуться раньше в время, я подумал, что это просто его очередная жестокая шутка. Ну как, какой-то человек может оказаться настолько интересным? Но готов признать, ты смог заставить меня признать свою ошибку. Как думаешь, что он знает? Никита попробовал попросить совета у своего дневника, но синий не спешил отвечать, задаваясь, если честно, тем же самым вопросом. Однако оба они отметили слова про дядю, который просил посмотреть за пленником рода, что мог говорить только об одном. "Значит, ты квил?" спросил парень вслух, и стоящий рядом с ним Захария невольно вздрогнул. Того, что в шахте окажется представитель столь знатной семьи, он точно не ожидал. Меня зовут Найто. В нашей семье говорят, что это имя когда-то принадлежало одному великому предку, и знаешь, это всегда придавало мне силы. Например, отправиться в чёрную шахту, чтобы испытать свою судьбу. Эльф говорил в никуда, словно размышляя. И вот прошло 10 лет, и я понял, что не ошибся. Некоторые в это не верят, но судьба любит храбрых, тех, кто не боится бросить ей вызов. Знаешь, возразил Никита. А мне кажется, что это ошибка выжившего. Те, кто бросил вызов чему-то невероятному и победил, действительно добиваются многого. Вот только есть и те, кто бросил вызов и проиграл, и их большинство. Кого интересуют неудачники? отмахнулся эльф. И я рад, что ты перестал скрываться. А то если бы ты, как и остальные, встал передо мной, потупив взор, это было бы так глупо. Никита на мгновение замер, пытаясь понять, что именно имеет в виду найт. И тот, уловив замешательство человека, поднял руку. И вслед за ней взвилось маленькое чёрное солнце, словно выскользнув из-под скрывающего его вуали. И всё стало очевидно. Эльф призвал силу своего рода, заставив всех вокруг склониться перед её величием, а на Никиту она просто не подействовала. Всё же парень стал носителем живого света, увы, недостаточно сильным, чтобы не просто не подчиниться чужой воле, но и заметить это воздействие. Как я выдал себя? Почему ты решил устроить эту проверку? Спросив Никиту, затягивая разговор и раздумывая о том, как быть дальше. Парень как-то слишком быстро перестал быть самой крупной рыбой в этом пруду, и теперь ему надо было пересмотреть свои планы. Всё просто. В отличие от человека, Наито ни капли в себе не сомневался и поэтому легко согласился ещё немного поболтать. Я отслеживал твои перемещения в глубине пещер до сегодняшнего дня ты вёл себя тихо. Но, как и следовало ожидать, в итоге потеряла осторожность. Расскажи мне, что за силу ты сегодня призвал? Чёрное солнце живой тьмы поднялось ещё выше, опаляя Никиту своим светом, и парню невольно захотелось рассказать эльфу всё, что тот только попросит. Но духовный кристалл последнего воина ордена Западной розы полыхнул в ответ. Духовная энергия качнулась по телу, вытесняя всё чужое воздействие, и парень выдохнул. И чего ты так волнуешься? В колене лостёная половина парня Нас не смогли сломить патриархи Квилов. Так чего же боятся, жалкая выскочка? Лучше давай убьём его и попробуем подчинить скрытую в нём силу. Думаю, если съесть его сердце, пока то ещё бьётся, мы сможем попробовать обойти родовую защиту. Думаешь, никто не ел сердца Квилов до нас? Ехидно уточнил Никита в ответ. Если и ел, ничего страшного. Как минимум, мы неплохо подкрепимся. Усмехнулась тёмная половина. Впрочем, Никиту не особо волновали гастрономические предпочтения его второго я. Тем более, что он до этого уже видел, как та же Марика перекусывала чужими сердцами. Гораздо интереснее были слова о том, что Найто заметил парня только сегодня. "Выходит, отметил Никита, эльф ничего не знает о его экспериментах с нежитью. Вон и тех же рыцарей смерти, что сейчас карабкались по склону на своих четырёх вслед за парнем и Захарией, он тоже не чувствует. А что нового интересного было сегодня?" Приём рода шин с хождением через изнанку, новая форма обрезанного эльфа, сражение с призраком. Точно. Тогда Никите пришлось призвать свои большие крылья и наполнить их светом. Похоже, именно это его и выдало. Что ж, придётся теперь учитывать. Не хочешь отвечать? Найт он нахмурился, приняв долгое молчание парня за вызов. Сначала скажи, чего ты хочешь. Неожиданно Никита понял, как он будет вести себя дальше, и повторил свой вопрос, выделяя каждое слово. Чего ты хочешь? Вот выйдешь ты из чёрной шахты, и что дальше? Твой секрет гарантирует мне место на вершине семейного дерева. Спокойно пожал плечами Найто. А эта возможность управлять империей, сильнейшей страной мира, что ещё может быть нужно? Несколько миров? Скопировал его движение плечами Никита. Все 13 или даже больше, если дойти до самого конца. Что ты имеешь в виду? Найто нахмурился. Ему не хотелось верить в глупые сказки, когда реальная награда была почти у него в руках. "У тебя есть живая тьма", Никиту указал на чёрное солнце. "У меня есть живой свет". Остальные свои силы парень решил не афишировать, просто намекнуть на них, как и на то, что можно получить, если собрать их все. А вот сам свет, учитывая, что на это наверняка о нём рассказали, можно было и не прятать. Парень поднял руку, снова копируя эльфа, а потом выпустил наружу энергию своего духовного кристалла, окутываясь сиянием своей духовной энергии. Потом он на мгновение замер, решая, как лучше подтвердить свои слова, и в итоге, подтолкнув себя одним из крыльев щупалец, поднялся на пару метров над землёй и голой рукой коснулся воплощения силы квилов. Силы, которая должна была уничтожить всё что угодно, но на этот раз лишь недовольно зашипела. «Это свет! Это проклятый свет, который так силен, что не боится тьмы!» Пленники, которые до этого не смели открыть рот, неожиданно почувствовали в себе силы и сразу же принялись обсуждать увиденное. «Он коснулся ее! Дотронулся до дара Квиллов и выжил!» «Этого не может быть! Я слышал, что даже магистры света были недостаточно чисты для чего-то подобного! И кто тогда этот кит? Истинный демон?» «Он не может быть демоном! Я видел, как на него напали низшие!» А может быть, это он сам им приказал? И теперь выманил сюда Квилла из рода защитников Великой Тьмы, чтобы убить перед нашими глазами. Никита ожидал совсем не такой реакции. Но толпа решила, что он не просто демонстрирует свою силу, а нападает. И Найто, живущий в мире той же самой логики, посчитал точно так же. Ха-ха-ха-ха-ха! Темная половина парня зашлась от хохота. Думаешь, что открыл редкую силу, и это гарантирует тебе победу? «Зря!» Эльф прокусил себе губу. То ли случайно, то ли чтобы таким образом усилить свою духовную энергию. Свет может победить только за счет хитрости, за счет каких-то подлых умений. Но вот в прямом столкновении тьма всегда будет сильнее. Чистое разрушение против чистого созидания. Да на что ты только рассчитывал! Найто толкнул вперед созданный им шар живой тьмы. И Никите пришлось отпрянуть, настолько тот стал обжигающим. И действительно, мощь призванного парнем света больше не могла его сдерживать. Он сильнее тебя, отметил очевидное Си. То есть ма сильнее света, Никита отлетел на удерживающих его щупальцах ещё на пару метров дальше. Что за глупость, отмахнулась древняя книга. Нашёл кого слушать? Врага, которому выгодно обозначить свою силу и принизить твою. Не свет проигрывает тьме, а только ты. Этот эльф просто на пару ступеней выше тебя и всё. Кажется, он не просто ждал своего шанса, как рассказывал, но и использовал все возможности, чтобы накачать себя живой эктоплазмой и повысить уровень кристалла. Значит, быстрое развитие, как у меня раньше, задумался Никита, успокаиваясь. Много мощи, но не хватает полного погружения. Думаю, это можно использовать. Найто продолжал давить, а парень, воспользовавшись тем, что его контроль позволял ему не только сдерживать чужие удары, но и готовить свои, принялся собирать у себя за спиной резервы духовной энергии. Знаешь, а свет действительно дает некоторые умения, которые тот, у кого их нет, мог бы назвать подлыми. Пришло время для ответной атаки, и Никита, как Найто недавно, начал не просто действовать, но и давить словами. Потому что настоящая победа, она должна быть не только на кулаках, но и в мозгах проигравшего и всех, кто ее увидит. Хороший план. Мне нравится. Отозвалась тёмная половина парня. Отстань, оборвал её Никита. Не стоит пытаться примазаться к моей победе. Поверь, в ней будет столько света, что тебя ещё стошнит от этого. А потом Никита резко раскинул руки в стороны, освобождая их от сдерживания живой тьмы и принимая атаку Квилла прямо на грудь. Это было страшно подпустить подобную силу так близко к своему духовному кристаллу. Да просто смотреть на то, как она ерится прямо перед ним. Но парень даже не вздрогнул. Да, его обжигало. Но основной удар его живой свет пока вполне сдерживал. И теперь Никита мог сосредоточиться на контратаке. Освободившиеся руки вместе с крыльями-щупальцами окутались светом и бросили во все стороны волны красного пламени, напитанного этой энергией. Словно внутри огня кто-то бросил горсть блесток. И теперь они крутились в потоках горячего воздуха, притягивая взгляды и как будто немного гипнотизируя. Тьма больше не держит вас, крикнул Никита, когда его красное пламя окончательно смело с пленников волю Квилла, и сосредоточило всё внимание только на самом парне. Все, кто верит в меня, все, кому надоело жить как прежде, все, кто смеет мечтать, что свет может изменить наши проклятые миры, помогите мне победить эту ужастую заразу. И в самом деле тошнит от пафоса. Уф. Тёмная половина парня изобразила рвотные позывы, строя свою победу не на личной силе, а на помощи других. М-м, это же так ненадёжно. Зато работает, возразил Никита, глядя, как михведи под предводительством Уигрея начинают обходить Найто со спины. И Эльфу пришлось тут же сбавить свой напор, готовясь к возможным атакам теперь уже со всех сторон. Мы с тобой. Хвост Молодой орк, названный в честь задней части легендарного дракона, похоже, всё-таки не зря получил своё имя. Он первым среди своих сородичей победил наслоненную на эту неуверенность в себе и двинулся на помощь Никити. А следом за ним словно плотину прорвало, и остальные пленники начали окружать молодого барона. И гордая битва один на один закончилась так и не начавшись. Ждите. Никита, впрочем, не собирался недооценивать своего противника и не терял бдительности. Вот и сейчас он придержал своих рыцарей смерти на краю обрыва, ожидая ответного хода молодого Квилла. Вряд ли же он сдастся так просто. Значит, у нас тут массовое предательство. Лицо Найто исказило кривая усмешка. Что ж, пусть это и подточит наше производство. Но, похоже, у меня не остается другого выбора. С этими словами эльф с размаху засунул руку в центр созданного им черного солнца, и то взорвалось, разлетаясь во все стороны горящими каплями. Каждое в мгновение око сжигало все вокруг себя, и буквально через пару секунд все пленники, хоть сами они прикрыты красным пламенем и не пострадали, оказались в кольце огня. «И что он сделал?» – раздались разговоры в толпе. «Думал испугать нас этим фейерверком?» «Или огнем?» «Нас, Мехведей и огнем!» «А я на самом деле не люблю открытое пламя, но это не помешает мне отрезать одну тощую зеленую шею». Никто не видел в происходящем особой опасности, но она точно была. Никита чувствовал ее всем своим нутром. Огонь. Чем он может им помешать? Только сожжет все строения вокруг. Уничтожит лифты, зеленые насаждения. Деревья. Живые деревья. Парень понял задумку Найту. Он уничтожил защиту от духов. И теперь к виллу не надо даже никого убивать. Достаточно отступить и держаться на расстоянии, пока местные обитатели не сделают за него всю работу». Вот только если он думает, что это будет легко, то зря. Спасите хоть что-нибудь. Последний приказ парень отдал своим рыцарям смерти, которые тут же, словно пять беззвучных теней, вылетели из-за края провала. Найт осначала даже улыбнулся, решив, что это уже призраки пришли за кровью ставших беззащитными пленников. Но улыбка быстро сползла с его лица, когда он разглядел, что ошибся. Рыцари оказались за пределами кольца, устроенного эльфом пожара, так что он не мог им ничего сделать. А дроу с вампирами, следуя заложенному в них чутью смерти, тем временем прыгали по всему лагерю, выискивая малейшие ростки жизни. Возможно, впервые в истории не для того, чтобы добить, а чтобы спасти. Когда рыцари бросили под ноги Никиты свою первую добычу, парень поднял над сжавшимися от жара ростками руку и использовал дикое лечение – вдыхая в них новую жизнь. Не получится, на лице Квилла мелькнула мерзкая улыбка. Они слишком слабы. А все знают, что даже свет, даже живой свет не сможет исцелить другую живую стихию. Таков закон. Эльф явно собирался сказать что-то ещё, но в этот момент, под сиянием, исходящего из рук Никиты света, маленькие зелёные ростки начали сливаться вместе. И уже скоро парня окутала огромная, полная сил лиана, готовая в любой момент расти дальше, а все вокруг стояли, открыв от удивления рты, и союзники, и единственный враг, потому что никто не знал, что именно тут только что произошло.